Номер 90. Байка. Не все таково, каковым кажется на первый взгляд. Два ангела остановились на ночлег в доме богатой семьи. Семья была негостеприимной и не захотела оставить ангелов в гостиной. Вместо того они были уложены на ночлег в холодном подвале. Когда они расстилали постель, старший ангел увидел дыру в стене и заделал ее. Когда младший ангел увидел это, спросил, для чего. Старший ответил, «Вещи не такие, какими кажутся». На следующую ночь они пришли на ночлег в дом очень бедного, но гостеприимного человека и его жены. Супруги разделили с ангелами всю немногочисленную еду, которая у них была, и сказали, чтобы ангелы спали в их постели, где они могут хорошо выспаться. Утром, после пробуждения, ангелы нашли хозяина и его жену плачущими. Их корова, молоко которой было единственным доходом семьи, лежала мертвая в хлеве. Младший ангел спросил старшего, «Как это могло случиться? Первый мужчина имел все, а ты ему помог. Другая семья имела очень мало, но была готова поделиться всем, а ты позволил, чтобы у них умерла единственная корова. Почему?» «Вещи не такие, какими кажутся», — ответил старший ангел. «Когда мы были в подвале, я увидел, что в дыре в стене был клад с золотом. Его хозяин был груб и не хотел сделать добро. Я отремонтировал стену, чтобы клад не был найден. Когда на следующую ночь мы спали в постели, пришел ангел смерти за женой хозяина. Я отдал ему корову. Вещи не такие, какими кажутся». Мы никогда не знаем всего, и даже если имеешь веру, тебе надо еще иметь доверие, что все, что не делается, происходит к лучшему, а это поймешь со временем. Мораль. Тот, кто обозревает немногое, легко выносит суждение. Аристотель. Комментарий. Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему снилось, будто он идет песчаным берегом, а рядом с ним Господь. На небе мелькали картины из его жизни, и после каждой из них он замечал на песке две цепочки следов, одну от его ног, другую от ног Господа. Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он оглянулся на следы на песке и увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это были самые тяжелые и несчастные времена в его жизни. Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа, «Не ты ли говорил мне, если, последую путем твоим, ты не оставишь меня? Но я заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась по песку. Почему же ты покидал меня, когда я больше всего нуждался в тебе?» Господь отвечал, «Мое милое, милое дитя, я люблю тебя и никогда тебя не покину». Когда были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по дороге, потому что в те времена я нес тебя на руках. Диапазон применения байки, семейное консультирование, эффективные расстройства, терапевтические мишени, оценочная установка, установка долженствования, целеполагание, формирование адаптивного мировоззрения.